Глава 32. Кассия налил нам по большому бокалу очень крепкого вина. Место свой осушило залпом. Мы решили дождаться возвращения Риза и потому расположились в семейной библиотеке, где моя сестра провела немало времени. Она и сейчас уселась в знакомое кресло. Я села напротив, отхлебнула глоток и едва не поперхнулась. Вино обожгло мне горло. Я поставила бокал на столик. «Пей!» — сердито произнёс Кассиан. «Это надо выпить до конца». Он был сердит не на меня. На вторжение воронов, приведшее нас с Нестой в самое опасное место под домом ветра. «Ты не покалечилась?» — спросил Кассиан. Голос его звучал напряжённо. Каждое слово выскакивало, будто камень. Я покачала головой. Несту он не спрашивал. Должно быть, нашёл её первой и убедился сам. «Король!» «Город», — начала было я. «Никаких признаков», — быстро ответил Кассиан. Я заметила, как дернулась жилка у него на подбородке. Пить вино я так и не стала. Мы сидели в тишине, пока не появился рис. Вокруг него клубились тени. Руки у него были в крови, но в чужой. «Сколько крови за это утро!» Казалось, он убивал воронов голыми руками. Глаза Риза были полны ледяной ярости. Потом он взглянул на мою левую руку. Грязный рукав по-прежнему был закатан, а на коже, словно тонкий браслет, чернела татуировка. Я вспомнила, как в подгорье Рис говорил мне, что при его дворе все важные соглашения скрепляются знаками на теле, и знаки эти остаются навсегда. Что-то ему пообещала. Такой тон я слышала, когда впервые наносила визит двору кошмаров. Он... Он сказал, что соскучился по общению и хочет, чтобы кто-то рассказал ему о жизни на поверхности. Я согласилась. Ты добровольно согласилась отправиться туда еще раз. Нет, Тон риза и ледяное лицо заставили меня глотнуть из бокала. Он не говорил, что обязательно я. кто-то и сроков не назвал. Я покосилась на черную татуировку. Чёрный, почти сплошной обруч, не считая двух тонких полосок сбоку, был не шире моего пальца. Мне хотелось встать, обнять Риза, но мешала слабость в коленях. «Королевские вороны мертвы?» — спросила я. Когда я подошёл, они уже были при смерти. Правда, мне удалось покопаться в их разуме, потом я их прикончил. Риз повернулся к Нисте. «Сонное королевство охотится за тобой, потому что ты забрала у котла изрядную часть магической силы. Королевы тоже жаждут тебя отомстить. Ты лишила их возможности стать бессмертными». «Знаю», — хрипла ответила Неста. «Что именно ты отняла у котла?» «А вот этого я не знаю», — почти прошептала Неста. Даже Амрина не может понять. Словно забыв о присутствии Риза, Неста повернулась ко мне. В её глазах, умевших быть непроницаемыми, я увидела страх, чувство вины и ещё что-то. «Ты велела мне бежать. Почему? Потому что ты моя сестра. Потому что когда-то Неста пыталась пройти через стену, чтобы меня спасти». «Элайна», — начала она, — «в полной безопасности», — ответила Рис, поняв её вопрос. Азриэль не покидал городского дома. сейчас туда возвращается Лассен. Мор, наверное уже вернулась, а не знаю об угрозе. Несто привалилось к спинке кресла и больше не произнесла ни слова. Сонное королевство снова проникло в наш город, сказала я рису. Этот мерзавец долго придерживал мимолетное заклинание пока не приперло. Что еще за мимолетное заклинание? Так называют заклинание громадной силы, воспользоваться которым можно всего один раз. Потом оно уже ничего не даст. Это заклинание способно пробивать магическую защиту. Должно быть, король выжидал. А что с защитой? Амрена уже меняет слои защиты, приспосабливая их к подобным угрозам. Потом начнет прочесывать город, дабы проверить, не осталось ли еще где королевских прихвостней. Под холодной яростью Риза я чувствовала настороженность и даже ошеломленность. Я уже знала, во что это может выплеснуться, и потому решила спросить. «Но почему это должно выбивать тебя из колеи?» «Почему?» — удивился Риз, будто я задала глупый вопрос. «Да потому что два куска дерьма вторглись в мой дом и посмели напасть на мою пару. Потому что охранительные заклинания подчинились моим врагам». а ещё потому что тебе ради спасения пришлось пойти на сделку с неведомо с кем или чем. По-моему, достаточно оснований. Успокойся. Тихо, но твёрдо сказала я. Глаза Ризы сверкнули, как две молнии, ударившие в океан. Он шумно вдохнул, затем выдохнул и опустил плечи. Ты видел это существо или сущность, что обитает внизу? Я представил, что могу увидеть, и вовремя закрыл глаза, — ответил Рис. Открыл не раньше, чем он... или оно... Словом, не раньше, чем эта тварь убралась подальше от тел воронов. Лицо Кассиана стало пепельно-серым. Он видел. Снова. И снова ничего не сказал. «Давай рассуждать спокойно», — предложила я Рису. «Да, королю удалось пробить нашу защиту». «Да, нападение на библиотеку мерзкое и непростительно. Однако мы с Нестой не пострадали, а вороны, уверенные в своей победе, выболтали очень ценные сведения». Я догадалась еще об одной причине мрачного состояния Риза. Его ненависть к воронам была столь велика, что он не просто убил, он жестоко расправился с ними». и даже не передал их Азриэлю для обстоятельного допроса. Однако Риз вытащил из их разума необходимые сведения, после чего быстро и жестоко убил королевские глаза и когти. Сатором он себя вел куда сдержаннее. «Теперь мы знаем, почему котел утратил свою былую силу», — продолжала я. «И еще мы знаем, что королю важнее заполучить Несту, чем меня». Рис задумался над моими словами. Притащив сюда этих птичек, король отчасти раскрыл карты. Если он решился на такой шаг, значит, у него нет полной уверенности в победе. Место зажимало рот. Я подумала, что её вытошнит. Кассиан молча наполнил её бокал. «А как вы вообще узнали, что мы в беде?» — спросила я. «Скажите спасибо, Клота». «В библиотеке есть магический колокольчик». Она позвонила, и мы все услышали. Кассиан поспел первым. Я не решалась спрашивать, что чувствовал Кассиан, найдя мою сестру на дне ямы. Угадав мои мысли, Рис послал мне картинку. «Думаю, с позволения Кассиана». Паника и гнев. Это всё, что ощущал Кассиан, устремляясь на дно ямы в древнюю тьму. Туда... где однажды пережил чудовищное потрясение. И где-то в этой древней тьме сейчас находились Неста и Феера. Первую он увидел Несту. Она выбралась из темноты на тусклоосвещенный пятачок. Широко распахнутые глаза и густой шлейф страха. Этот запах подействовал на гнев Кассиана, как точильный камень на лезвие. У него перехватило дыхание, мысли спутались. Увидев Кассиэна, Неста странно вскрикнула. Так кричат раненые олени. Кассиэн приземлился торопливо, шумно ударившись коленями об пол. Неста бросилась к нему, протягивая руки. Её платье успело запачкаться и измяться. В ответ Кассиэн раскрыл объятие, готовый её принять. Но Неста одной рукой впилась в его доспехи и принялась трясти. Другая её рука указывала в темноту. «Фейра!» — прошептала она. — Сколько силы было в её худеньком прекрасном теле! Сонное королевство! Этого Кассиану было достаточно. Он выхватил меч. Вскоре приземлился Рис. Стены задрожали, как при извержении вулкана. Кассиан устремился во тьму, туда, откуда слышались крики. Смотреть дальше мне не хотелось. Я не жаждала увидеть того, с кем заключалась сделку. Рис подошёл ко мне... Хотел взъерошить волосы, но остановился, увидев запекшуюся кровь у себя на пальцах. Тогда он стал разглядывать мою татуировку — зримое подтверждение заключённой сделки. «Пока нам не надо это нечто приглашать на праздник солнцестояния, я готов терпеть его присутствие». «Ты готов?» — удивилась я. Я понимала, насколько Рис потрясён случившимся, и всё же он нашёл в себе силы слегка улыбнуться. По крайней мере, если кто-то из вас провинится, я теперь знаю прекрасный способ наказания. Отправлю провинившегося на часок вниз, на беседу». брезгливо поморщилось, но Кассиан мрачно расхохотался. «Я уже лучше вымою все отхожие места Велариса». «Смотрю, вторая встреча была не такой сокрушительной», — усмехнулся Рис. «По крайней мере, это... Сегодня не пыталась меня съесть». На взгляд Касси оставался сумрачным. Мы с Ризом это видели. Несто, думаю, тоже. Нужно предупредить горожан, чтобы нынче вечером оставались дома. Сменив тон, сказал Риз. Детей загнать домой, едва солнце начнет садиться. К восходу Луны все заведения должны быть закрыты. Всякий, кто окажется на улице, рискует столкнуться с последствиями. «Последствиями чего?» — спросила я. выпитая вино, обжигало мне желудок. Адриас Хмуро смотрел на сверкающий под солнцем Веларис. Охоте, которую устроит Амбрина. Вернувшись в городской дом, мы нашли Элайну в гостиной. Рядом с ней сидела Мор, добросовестно изображая непринужденную веселость. Место прошла к Элайне и села с другой стороны. Вероятно, она хотела увести Элайну наверх. но, увидев нас, оставшихся в дверях, поняла. Назревает разговор, в котором требуется и её участие. Ласен с мечом и кинжалом у пояса стоял у окна, ведя наблюдение за улицей. Услышав наши шаги, повернулся. Его серьёзное сосредоточенное лицо выражало угрюмую решимость. Таким Ласена я видела очень редко. Рис прислонился к дверному косяку. «Азриэль сейчас спустится с крыши», — сказал он. И действительно, через несколько секунд появился Азриэль. Лестница за его спиной тонула в тенях. Он поочерёдно оглядел нас, задержавшись взглядом на окровавленных руках Риза. Я встала по другую сторону проёма. Кассиан и Азриэль застыли между нами. «Жрицы в библиотеке будут молчать о случившемся», — начал Риз. Горожане не узнают истинной причины сегодняшней охоты Амрины. Нельзя допустить, чтобы об этом стало известно другим верховным правителям. Их это только взбудоражит, а нам попортит репутацию, которую мы с таким трудом создавали. «Прошлая атака на Веларис уже показала нашу уязвимость», — отозвалась из дивана Мор. «Мы были застегнуты врасплох, но быстро отразили нападение», — сказал Кассиент. Его сифоны вспыхивали в такт словам. Аз постарался представить нас победителями, способными отразить любую атаку сонного королевства. «Мы сегодня отразили их атаку», — сказала я. «Атака атаки рознь», — возразил Рис. «В первый раз нас действительно застигли врасплох, и это служило нам оправданием. Но после сегодняшних событий мы выглядим неподготовленными». Уязвимыми. Нельзя допустить, чтобы об этом стало известно за десять дней до встречи. Нас по-прежнему должны видеть сильными, надёжно защищёнными и уверенно готовящимися к войне с сонным королевством. «В войне, где у нас, кроме Кейра, нет союзников», — горестно напомнила Мор. «Ни на притянии, ни за её пределами», — Рис полоснул по ней сердитым взглядом. «Королева могла бы присоединиться», — вдруг сказала Элайна. Мы молчали. Элайна смотрела на погасший очаг, целиком погрузившись в созерцание серых холмиков пепла. «Какая королева?» — спросила Неста. Меня поразил ее изменившийся тон. Обычно она говорила с Элейной мягко, как с ребенком. «Проклятая королева». «Проклятая котлом», — пояснила я Несте. Она закатила истерику. Это было после вашего... исчезновения. Нет, — покачала головой Элайна, взглянув на нас с Нестой. Не та. Другая. Неста шумно вдохнула и открыла рот. Я недоумевала. То ли она хочет увести сестру наверх, то ли готова расспрашивать дальше. Кто она? Другая королева. Тихо спросил Азриэль, войдя в гостиную. Брови Элайны сомкнулись, будто она вспоминала. «Королева с огненными перьями!» Певец теней наклонил голову. Лассен, не сводя с Элайны единственного глаза, шепотом спросил у меня. «Быть может, мы... она нуждается». «Ни в чём она не нуждается», — ответил Азриэль, даже не взглянув на Лассена. Элайна зачарованно смотрела на певца теней. Это мы нуждаемся в ней, в ясновидящей, пробормотал Азриэль, будто рассуждая вслух. Котел сделал тебя ясновидящей.